перевод брюсова испуганные как черные пятна под югой руками сжимая друг друга и спины в кружок собрались к окошку мальчишки смотреть как из теста коврижки печет хлебопека Им видно, как месит он тесто, Как булки сажает на место В горячую печь, Шипит закипевшее масло, А пекарь спешит, Где погасло, лучины разжечь. Все скорчас они наблюдают, Как хлеб иногда вынимают Из красной печи, И нет, не трепещут их тени, Когда для ночных разговений Несут куличи, Когда же в минуту уборки Поют подожженные корки, А с ними сверчки. Мальчишки мечтают невольно, Их душам светло и привольно, Сердца их легки, Как будто к морозу привыкли, Их рожицы тесно приникли Поближе к окну. С ресницами в снежной опушке Лепечут все эти зверушки Молитву одну, И руки вздымают так страстно В молитве смущенно-неясной. Покинув дыру — Что рвут у штанишек все пряжки, Что жалко трепещут рубашки на зимнем ветру.